лекция у нас будет посвящена не только Сильвесту Щедринук, хотя он будет главным персонажем нашего повествования, а в целом мы ставим с вами довольно широкую рамку разговора, потому что мы обсуждаем связи русской художественной школы и итальянской школы первой половины 19 века для того чтобы выявить основы формирования в данном случае пейзажной национальной русской школы авторство которому принадлежит Сильвестру Феодосевичу Щедрину и я не случайно в Эпиграф нашей с вами встречи вынесла очень значимую и запоминающуюся формулировку Гёте о том, что в рамках истории европейской культуры формируется единый художественный процесс, «Единая художественная литература» — эти слова справедливы в отношении истории искусства, потому что очень трудно иногда провести границу между русским и европейским искусством. И это мы увидим на примере творчества Сильвестра Щедрина. Первое, что мы с вами определяем в рамках жанра художественного путешествия, культур-философского путешествия, мы пытаемся, как и художники, найти красивую натуру. И мы с вами знакомимся с одним из самых чудесных мест мира, потому что оно действительно призвано как самое красивое. ЮНЕСКО как памятник культуры и природы, это Амальфитанское побережье. Амальфитанское побережье, в данном случае я а, привожу свою авторскую фотографию, она сделана с, со знаменитой виллы руфала который находится в коммуне Равелла. Это очень известный вид, и который дает нам представление о береговой линии Амальфитанского побережья, по сути дела создает вот эту эстетическую, культурную и художественную рамку. Мы видим абрис этой линии, и эти контуры, которые так вдохновили русских художников, они все время будут воспроизводиться на их картинах. Это чудеснейшее место, поэтичнейшее, если сегодня говорить о том, как Вилла Руфала знаменита в художнических кругах, достаточно сказать, что в городе Равелло проводится музыкальный фестиваль в память о том, что некогда Вагнер, посвятивший эту виллу Руфала и написавший период пребывания, вторую часть своего знаменитого Парсифаля, и не только Вагнер, но тем не менее... Мы можем говорить, что именно художнические, музыкантские впечатления, которые составили сегодня культурную память этого города и коммуна Равелла, которая насчитывает всего 2500 человек, принимают замечательнейшие музыкальные фестивали. Вот потихонечку мы с вами будем входить в историю и говорить о топосе Неаполитанского, Мальфитанского побережья и о Солернском заливе, который представлен на, этом, на этой фестивале. Фотографии и вот вздох восхищения, потому что перед нами образ, образ Амальфи. Амальфи, зимнего Амальфи, это моя фотография 2012 -го года, который потряс художествен... художническое впечатление, воображение прежде всего Сильвестра Феодосиевича Щедрина и уже по его стопам, следуя его пути и тем местам, которые были им как бы пристрелены, такой вот художнический термин «пристреленные места», Вслед за ним устремились многие русские художники. Еще для того, чтобы мы с вами в целом могли говорить и понимать, какие фрагменты этого уникального природно-культурного ландшафта были отражены в работах Сильвестра Щедрина, я вам несколько кадров покажу, и затем мы наложим такую карту, схему, экспликацию на... На сегодняшний план и м, реальные архитектурные сооружения города. Это э, съемки м, чуть поодаль, они могли быть сделаны только с отправляющегося корабля, это не мой кадр, потому что это абсолютно профессиональная художественная фотография, но мы можем увидеть, насколько уникален этот рельеф, насколько уникален этот ландшафт. Но я должна сказать, что современная Мальфи, коммуна, которая насчитывает всего 5 небольшим тысяч человек, на самом деле имеет огромную историю. Этот город, который был гораздо больше, но в середине 14 века произошла природная катастрофа, и буря по сути дела отколола огромную часть этого побережья она находится на дне моря и сегодняшние контуры амальфи это а, с середины 14 века если говорить об истории этого города то а, Это совершенно уникальное место, потому что оно является м, пересечением двух культур, с одной стороны византийской, с другой стороны итальянской, католической. И не случайно вот, э, доминантой города является э, колокольня Компанила, это э, колокольня собора апостола Андрея Первозванного, и здесь хранятся мощи апостола Андрея Первозванного, покровителя России, э, часть его главы и часть мощей, которые под спудом и сегодня амальфий стал открыт в том числе и для русских паломников ну, с историей города мы к нему еще вернемся а сейчас я уточняя уточняя еще фрагменты которые обратить на которые обратили внимание наши художники я более детально покажу вам Террасированный, террасированный ландшафт, ландшафт Амальфи. Это левая часть города, если смотреть в центре. В середине у нас находится площадь Флавио Джоя. Это знаменитый мореплаватель XIV века, который считается изобрет изобретателем, изобретателем компаса. С правой стороны мы видим отель Буссела, а в горных террасах Мы э, можем видеть замечательное историко-культурное сооружение, которое сегодня, конечно же, используется уже, как вы догадались, как э, в качестве отеля, пятизвездочного отеля, но на самом деле это... Монастырь бывший, монастырь капуцинов, который с конца XIX века перестал действовать и теперь выполняет отельную отельную функцию. Но это один из самых любимых моментов для изображения и русских, и европейских художников, и э, это сравнение для нас будет возможно. Я далее вам это покажу. Для того чтобы. Ощутить палитру красок, всю гамму, колористическую гамму амальфии. Я постаралась привести вам несколько своих фотографий, где я запечатлела на манер Моне амальфии утром, днем, вечером, в разные состояния года и в разные состояния времени суток. В данном случае перед нами золотящиеся крыши. Это утреннее солнце, это восход. А вот это весьма поэтичный амальфитанский закат. И сразу э, выдается одна архитектурная доминанта, которую очень часто будут воспроизводить. Э, узнаваемый контур города, узнаваемый э, Торос Рачена, то есть башня, да, которая была построена как сторожевая башня. Сарацинская башня, от набегов, от набегов различных э, пиратов и не только. Военизированная эшелона города, который был э, очень большим морским портом и соперничал с Генуей, соперничал с Пизой. Пиза когда-то ранее тоже была морским портом. Ну и отчасти с Венецией, хотя Венеция чуть-чуть позже поднялась, но мы можем говорить, что он входил в самую тройку самых мощных, мощных приморских городов, портов Италии. А вот еще один очень важный колористический момент — это изображение Тора Сарачена в вечерних, вечерних тонах, Эту колористическую гамму также полюбили наши художники. Ну и, конечно, главная драгоценность. Для пейзажистов и маринистов это море, это различные состояния моря и воздушной среды. Там, где море, теряясь в горизонте, превращается в воздушное облако. И вот этот едва намеченный контур береговой линии, береговая линия, она очень оттеняет и ставит колористический акцент, для всей картины, для целостности всей композиции. По сути дела, мы с вами производим некоторые исследования тех колористических открытий, которые были сделаны нашими художниками, в первую очередь Сильвестром Щедриным, пользуясь уже техническими совершенными средствами современной цивилизации. А вот э, изображение Амальфи более напоминающее э, картинное, живописное, рисуночное, потому что я вам здесь в этом слайде демонстрирую э, постеры постеры конца 19-го, начала, начала 20 века. И мы видим, что как раз начало 20-го века э, прекрасно сохранило нам э, основные очертания Мальфитанской ривьеры, которую запечатлили Сильвестр Щедрин и его последователи, русской пейзажной школы, все те художники-пансионеры, которые удостоены золотой или серебряной медалью, были направлены для повышения своего мастерства в Италию в начале XIX века. И изображение на постере специально потому что у нас с вами будет одна очень интересная картина правда принадлежащая не сильвесту щедрену изображение отель капучине да вот запомним все эти амальфитанские виды для того чтобы далее уже рассуждать о том как они открылись нашим художникам. И в целом, карта-схема, о которой я вам говорила, здесь все прекрасно видно, пьяца Флавио Джоя сохраненная, собор собор дома. Но надо сказать, что собор дома, почему-то художники, не, русские художники не ставили своей главной целью изображение, то есть они этим не впечатлились, самое главное для них было, конечно, морской пейзаж и э, пейзаж береговой линии. Торрес отель э, Луна, Луна Конвента, э, Францисканский монастырь, посмотрите, видите, не, на небольшом расстоянии два очень мощных монастыря, э, монастырь Капуцинов, Францисканский монастырь. Разумеется, что сейчас он тоже действует как, как отель отель Буссоло, но ну, это современная постройка но с этой точки с этой точки сразу могу предварить и не держать уже интригу с этой точки очень часто художники рисовали капуцинский капуцинский монастырь Вот так выглядит современная Амальфия, и чуть выше туда это, собственно, долина Мулини, которая будет изображена у Сократа Воробьева. Вот наша экспликация, это та местность, которая предстает и открывается перед взором русских художников из Неаполя отправляющихся в сторону Соленского залива для поиска еще более интересной натуры, потому что уже все виды Неаполя изучены, многократно зарисован Везувий, школа Пазилиппа расцветает, и в этот момент в Италии появляется, появляется Сильвестр Щедрин. Я специально вам привожу еще одну работу Лео фон Кленса собор в Амальфии для того, чтобы подчеркнуть поразительную мысль что русские художники, прекрасно знавшие, что Андрей Первозванный является покровителем России, Петр I уже учредил флаг Андрея Первозванного, морской флаг, но почему-то они как-то не соотносили в своем, в общем, абсолютно светском сознании, не соотносили эту потребность паломничества, и для них собор не являлся ни предметом изображения, ни особенным местом почитания и поклонения. Но перед нами собор, который запечатлен художником первой половины XIX века, специально выбрала Лео фон Кленце, потому что он соотносится также с историей искусства русской, потому что по приглашению императора Николая I Лео фон Кленце работал над архитектурным проектом нового Эрмитажа, таким образом он тоже в этой истории русско-европейских связей, диалога культурного, эстетического, искусствоведческого, он присутствует. Вот вид, запечатленный Лео фон Кленца, довольно подробно, мы видим, что на фотографии 21 века украшение фасадов значительно изменено, что произошло? Дело в том, что в конце XIX века было сильное землетрясение, которое значительно повредило этот собор, и он был восстановлен уже по модели XIII века, и на сегодняшний момент мы можем говорить, что это совершенно уникальное сочетание различных архитектурных элементов, различных архитектурных стилей. Арабо-нормандский, арабо-византийский его называют. Здесь целый комплекс. Целый комплекс сооружений. С одной стороны, старинная базилика, романская базилика 9 века, собор, который неоднократно перестраивался, и последнее его внутренние украшения интерьера, оно выполнено уже по стилистике барочной, ну и мощная мощная колокольня. Мы видим, что здесь и элементы готики присутствуют, вот такое красивое сооружение, но оно не пленило. Русских мастеров. Я вам показываю перспективную фотографию этого собора со знаменитой лестницей в 62 ступеньки. Это абсолютно сегодня туристическое место. Там негде яблоко упасть вся эта площадь перед собором она конечно в маленьких замечательных итальянских кафешках выгружаются целые армии туристов заходят в собор конечно паломники спускаются в крипту где находится в мощи андрея первозванного и в целом конечно амальфии при своем крошечном вы видите при своем крошечном масштабе принимает гостеприимно огромное количество сегодняшних посетителей, туристов и гостей, которые устремляются по самой красивой, но сложной дороге от Неаполя, от Неаполя до Мальфи. Ну и наконец э -э, Селивестр Феодосий Щедрин, который станет главным героем сегодняшнего разговора. А, разумеется, что э -э, российские, советские искусствоведы э -э, Довольно много и плодотворно работали над темой Сильвестра Щедрина, И главное их достоинство в том, что было опубликовано большое количество документов и писем. Вот первый опыт собирания наследия пистолярного, в частности наследие Сильвестра Щедрина, который позволяет выстроить вехи его биографии и из первых уст узнать о его замыслах и тех работах, которые им были подготовлены. Это замечательное издание 1932 года, которое было выполнено Абрамом Эфросом, Абрамом Марковичем Эфросом, вторую я бы книгу назвала, это книга двухтомник 1978 года нашей замечательной советской, советского искусствоведа Эсфири Николаевны Ацаркиной, первый том это, собственно, ее. Многолетние исследования жизни и творчества Сильвестра Щедрина. И второй том – это письма Сильвестра Щедрина. И, наконец, книга огромная, почти 800 страниц, которая вышла в 2014 году. Составителем этой книги итальянских писем и донесений Сильвестра Федоровича. Феодосьевича Щедрина, простите, является Михаил Юрьевич Евсевьев. По сути дела, на сегодняшний момент это самая полная документальная, проверенная, исследовательски выстроенная стратегия изучения. Сильвестра Щедрина, его творчества и его жизни. Вот опираясь на эти источники, мы с вами погружаемся в художественное путешествие в итальянские студии Сильвестра Щедрина. Что касается моего обращения к теме Сильвестра Щедрина, то оно было продиктовано и вдохновлено работой моего коллеги, известного российского философа, политолога Алексея Алексеевича Карамурзы, заведующего сектора философии российской истории Института философии Иран и главного научного сотрудника Международной лаборатории исследования русско-европейского интеллектуального диалога, Высшей школы экономики, где я являюсь заместителем заведующего. Вы видите, что на обложке замечательной обложке, которую используют постеры начала 20 века, Алексеем Алексеевичем в жанре его философских путешествий, его исследования. Вы знаете, что он тот, кто следит за италианистикой, вы знаете, что он автор самых популярных в России книг. Русские о Неаполе, русские о Флоренции, русские о Риме, русские о Венеции, вот, русские о Генуе и русские о Мальфе. Это дополнение в его итальяну, так назовем, в его корпус итальянистских работ. Здесь им были отмечены и исследованы в небольших очерках всего два художника, которые побывали на мальфитанском побережье, непосредственно запечатлели Амальфи в своих работах. Это Сильвестр Щедрин и Иван Айвазовский. Сохраню интригу потому что Иван Ивазовский тоже будет сегодня героем нашего повествования. Как мы потом увидим, это непосредственно тот человек, который воспринимает художественные идеи и те образы, которые предлагает Сильвестра Щедрин своей итальянской тематикой. Мы вместе продолжили. Работу над этим интереснейшим проектом, результатом его стала книга на итальянском языке, которую выпустили наши друзья, наши коллеги из Центра де культуры и истории Амальфитана. Это наш большой проект Института философии, Высшей школы экономики и э, Центра по исследованию истории и культуры Амальфи, книга, презентация которых состояла в 2015 году. И вот в этой книге мной уже помимо двух э, персон, Отмеченных в книге, посвященной Амальфи Алексеем Кармурзой, мною было еще найдено, исследовано семь авторов, семь живописцев. И вот здесь вторая часть этой книги, это, собственно, эстетическое открытие Амальфи, философии и истории русского пейзажа, представленное авторством девяти русских художников. Это кадр с презентацией книги. Вы видите, что здесь на почетном постаменте наша книга находится. Это представители Амальфитанского центра истории и культуры, преданные абсолютно краеведы истории профессиональнейшие историки, которые досконально знают историю Амальфи. Мальфи. Это выставка, которая развернута в библиотеке коммунале, и она основана на моих исследованиях. Итальянцы очень интересно назвали эту выставку. Вы видите, что это прекрасные репродукции. Здесь уже как раз перед нами вот на первом плане картины Сильвестра Щедрина. Прекрасные репродукции, которые воспроизведены из книги, И э, выставка эта называлась «От художников царя до э, советских изгнанников», потому что действительно э, те авторы, о которых я говорила, авторы 20 -го века, они оказались эмигрантами. Эмигрантами нашли прибежище в Италии, в частности, в Амальфи и в Капре. Продолжением этой работы стала книга на русском языке. Это не повторение книги итальянской, это развитие этого сюжета. Книга вышла в 2016 году, и по моему предложению она стала называться «Очарование красоты. амальфи в русской культуре», потому что действительно тот, кто побывал в этом местечке, он оказывается, как и русские художники, плененным этой красотой, с прямым указанием на корень этого слова – плен. А Мальфи берет в плен, и поэтому очарование красоты – очарование красоты – это действительно тот акцент, эмоциональный, эстетический, который сопровождает встречу любого человека, чьё, в общем, чья душа и сердце открыто, открыто прекрасному. Вот здесь калаш, не случайно это показываю, потому что калаш этой обложки две работы. Сильвестра Щедрина. Ответным визитом в Москву большая делегация из Амальфии приехала в 2016 году. Она приехала как раз на презентацию уже этой книги. Презентация состоялась в Доме русского зарубежья и на фоне Института философии Российской академии наук наши друзья из Амальфии сфотографировались со своим флагом и гербом. Обратите внимание на герб Амальфи – это мальтийский мальтийский герб, мальтийский крест. И вот опять мы возвращаемся к уникальной истории Амальфи. Дело в том, что основатели ордена ионитов или госпитальеров, тех, которых мы сегодня знаем как. Рыцари Мальтийского ордена были выходцы из Амальфи. Они отправились в Первый крестовый поход, который по призыву Урбана II да, в 1096 году состоялся и в 1099 году. Иерусалим был взят крестоносцами, вот был создан создана эта больница, этот госпиталь, именно амальфитанский госпиталь, амальфийский, из которого, на основе которого потом был создан знаменитый орден госпитальеров. Поэтому амальфитанский герб — это и герб мальтийского ордена. Вот такая необыкновенная история маленького местечка маленького местечка Амальфи. Ну и еще один момент очень важный по взаимосвязям Восточный, бывшей Восточной и Западной Римской империи, вот эти связи с Византией, они очень э, прочными были, и не случайно уже после э, знаменитой схизмы 1054 года, э, которая еще не осознавалась ни э, церковью Востока, ни церковью Запада э, об Альфе, Византийским императорам были подарены кованы литые ворота, которые до сих пор являются главной ценностью украшения одной из главных ценностей украшения собора Мальфитанского собора. Итак, искусствовеческая тема, которая открывается следующим слайдом, это, собственно, художники, которых мне удалось определить из большой истории русского пансионерства в Италии, потому что вычленить амольфитанский сюжет из огромной массы работ римских, неаполитанских, суррентийских было очень и очень трудно. На это ушло довольно много времени, работы с с каталогами, работы с музеями, даже могу сказать драматической работы с музеями, потому что В советское время, вы знаете, коллекции формировались очень специфически, и многие художественные артефакты оказались перепутанной атрибуцией. Это во-первых. И второе, да, второй момент, то что советские искусствоведы сделали огромное количество усилий для того, чтобы описать, каталогизировать и исследовать творчество, русских художников, они, к сожалению, были невыездными. И многие вещи, и многие образы, и многие картины нужно было устанавливать, что называется, с натуры. И поэтому в атрибуции амальфитанских сюжетов существуют путаница, когда, например, Амальфи может быть названа Капри, когда Амальфи может быть на названа просто неаполитанским побережьем. Вот со всем этим пришлось активнейшим образом разбираться. Вы видите, что помимо Сильвеса Щедрина и Вазовского, тех персон, которые были в книге у Алексея, Алексея Кармурзы, мною были еще приведены, исследованы, изучены семь Семь художников. Все они, за исключением Георгия Александровича Лапшина, выпускники Императорской Академии художеств. Они выпускники э, Петербургской академии художеств. Здесь э, представлены художники 19 и первой половины XX века. Но э, самыми главными, конечно, э, сегодняшними персонами повествования это будут художники 19 века. Что касается художников 20 века, я просто укажу на ярчайшие их работы, для того, чтобы нам было понятно Это историческая рамка развития русской пейзажной школы. Перед нами Сильвестр Щедрин, перед нами Никанор Чернецов, Федор Броников и Иван Айвазовский. Итак, Сильвестр Феодосий Щедрин. Напомню важные моменты его биографии. Щедрину как бы на роду было написано быть художником. И счастливым образом его дарование — это не угасание таланта его родителей или его старших родственников, а это развитие и приумножение этого таланта. Сильвест Федор Щедрин поступил в Императорскую академию художеств со всем юным, ребенком, Начал заниматься там 9 лет, то есть в 1800 году. Его папа Феодосий Федорович Щедрин был ректором академии. Его дядя Семён Фёдорович Щедрин был известнейшим русским пейзажистом. Конечно же, Сильвестр хотел поступить в класс своего дяди, но, к сожалению, дядя в 1804 году скончался, и поэтому он продолжил обучение. Михаил Матвеевича Иванова ⁇ это тоже прекрасный русский пейзажист. Пейзажный класс, чтобы мы понимали школу Сильвестра Щедрина, делился на две на два составляющих направления – это перспективная живопись и ландшафтная живопись. Перспективная – это, в основном, изображение городских пейзажей. Что касается ландшафтной живописи, это уже понятно, что природа или архитектурные сооружения, вписанные, вписанные в природу. В 2015 году Щедрин получил большую золотую медаль, его знаменитая картина «Вид на Санкт-Петербург с крестовского, с крестовского острова, но в Италию он отправиться не смог. По сути дела, в Италию он должен был отправиться еще в двенадцатом году, потому что он в 2012 году уже считался законченным, э -э, закончившим э -э, полный класс Академии художеств. Что произошло в 1812 году, нам прекрасно известно. То есть события Отечественной войны 1812 -го года... Сильвесту Феодосовичу отправиться, отправиться в Италию. Поэтому перед нами автопортрет Сильвеста Щедрина. Вот таким он отправился в Италию. Этот портрет находится в Государственной Третьяковской галерее в 2018 году. И э, срок его пансионерской поездки был 3 года. Его заметил Михаил Павлович Романов, брат императора Александра I. И... Э, сделал ему заказ, из Рима отправил его в Неаполь. А надо понимать, что Рим и Неаполь – это не одна Италия. Потому что Рим – это папская область, это одно государство, А Неаполь — это к этому времени уже э, э, столица обеих Сицилий, королевство обеих Сицилий, это 19-й год. Итак, из одного государства Сильвестр Щедрин переезжает в другое государство начинает изучать новую для себя фактуру, э, живописные берега, берега Неаполя. Э, замечательные его работы которые обращают на себя внимание в первую очередь монаршей семьи, и монаршая семья, по сути дела, вместе с высшей аристократией, главные заказчики его творчества. Он работает очень интенсивно и даже жалуется, что заказов очень много. И вот в течение этих трех лет он курсирует, курсирует Рим, Неаполь. А в, 20, в 21 году, его пансионерство продлевается, потому что успехи очевидны, заказов становится все, боль, все больше и больше. И, конечно, его, горо... его городские пейзажи, я не стала здесь вам привозить, но известный э, вид э, вид Колизея, э, вид замка Святого Ангела, который он повторял примерно 10 раз. Причем повторял по, э, опять же, заказу монаршей семьи, и э, В разных ракурсах. Перед нами портрет как раз сильвеста Федоровича Щедрина 1822 года. Портрет очень известный. Он находится в Третьяковской галерее. Принадлежит он кисти Басина Петра Васильевича, который точно так же, как и Щедрин, довольно много провел в Италии. Видите, 11, почти 11 лет был пансионером в Италии. Еще один портрет этого периода 2024 -го года, принадлежащий кисти. Карла Павловича Брилова, я привожу. Он находится в Государственном русском музее. Вот таким мы, тако, таким мы застаем Сильвестра Щедрина в начале 20-х годов. 20 годов. Что касается знакомства Сильвестра Щедрина с натурой и с натурой амальфитанской, скорее всего, Щедрин оказывается в Амальфи. По крайней мере, это можно говорить документированно через его письменные свидетельства, эпистолярные свидетельства. Осень 25 -го года. И еще раз летом, и осенью 26 -го года. Собственно, это главный момент, который оказывается стержневым для развития мальфитанского сюжета. И первый вид амальфи это. Работа под названием Вид Амальфи, вечернее освещение. Вечернее освещение это очень важно, потому что вот этот романтический флёр И э, вот эти романтические нотки для живописи 20-х годов они очень существенны. Еще раз напоминаю школу Позилипа, которая э, использовала не только э, академическую форму написания живописи, то есть студийную, а вышла в том числе и на пленэр. Позилипа это один из холмов близ Неаполя. Вот Сильвет Щедрин вписывается вот, в историю школы Позилипа и для него вот поиск этих колористических оттенков очень важен. Картина писана для, посла, вернее, простите, для русского дипломата во Флоренции, для Смирнова. Эта картина находится в Государственном русском музее. Что для нас здесь существенно? Щедрин не только ищет сочетание между природным ландшафтом и культурным, то есть для него эта граница между городом и морской линией важна, но для него очень важно вписать в этот пейзаж повседневность, повседневность, и это действительно отличительная черта Щедрина, он всегда насыщает некоторой сюжетностью своей работы, вследствие чего, в целом, когда мы смотрим на эту картину, она э, предстает перед нами как некоторая умиротворенная э, жизнь, амальфитанских рыбаков, амальфитанских крестьян, то есть некоторый образ гармонии, где природа и культура э, сочетаются непротиворечивым образом, и э, повседневная жизнь итальянского э, рыбака или крестьянина вписана в эту красоту. Еще одна работа, о которой э, сказано самим щедряным, «Имею написать богатый вид Амальфи». Вот на эту формулу «богатый вид Амальфи» я особо обращаю ваше внимание, потому что у нас с коллегами было даже желание вынести в русской книге 16 -го года это в качестве заглавия или подзаголовка, как, как эпиграф. «Имею богатый вид Амальфи». «Богатый вид». Почему вид Амальфи для Щедрина кажется весьма богатым? С одной стороны, это, да, это классическая раскадровка, я бы так сказала, пейзажа, это возможность выбрать уникальную точку для выстраивания всей композиции, это совершенно уникальные, уникальные прочерченные линии, которые даже нельзя найти вот в перспективе, нельзя найти в Соренто и даже нельзя найти в Неаполе, а здесь с видом на это Торосарочено открывается действительно перспективный вид. И не только перспективой, классической перспективой пользуются... Сильвестр Щедрин, но он разрабатывает здесь уже и другой тип перспективы. Как мы увидим, он разрабатывает тип перспективы цветовой и воздушной. И так, работа так понравилась Николаю I, что в 1833 году, уже после смерти Щедрина, он приобрел ее и поместил в коттедж в Петергофе. Вот перед нами Новый образ Амальфи. Вы видите, что Щедрин остается верен себе, он э, вновь помещает в этот пейзаж, он помещает рыбаков. Но смотрите, как меняется его настроение. То есть сейчас э, он делает его как бы второстепенной, как некоторой такой точкой, э, который немножечко оттеняет самую главную, самую главную композицию, а самым главным, конечно, здесь является сочетание море и скал. У этой картины интереснейшая судьба – это редкий случай, когда она осталась у своих владельцев. Я бы так сказала. То есть она не была перемещена ни в, какой другой, ни в какой другой музей. Она осталась в коттедже в Петергофе под названием Александрия. Александрия, потому что Александра Федоровна супруга Николая I. Он дарит это своей жене. И вот замечание искусствоведа эсфере Николаевны Ацаркиной. В ее книге 1978 -го года ошибочно названа в Павловском дворце музей большой гаванью в Сорента. То есть в 1978 году Сергей Николаевна, работающая в Третьяковской галерее, сомневается в атрибуции этой картины и пытается установить. Установить подлинность этого изображения. Итак, это не Гавань Сарента, она понимает, что это не гавань сорента, но остается добавить, что это Амальфи. И Сфири Николаевна этого не добавляет. А вот теперь посмотрите развеску картин, внутренние интерьеры коттеджи Александрии. Замечательнейшие, да? Вообще Николай I считал себя великим знатоком живописи. Он сыграл ключевую роль в судьбе многих русских художников, кого-то привечал, а в ком-то разочаровался, и эта печать разочарования, к сожалению, сгубила э, судьбу и карьеру э, русских художников, но ну, об этом чуть позже. Перед нами сегодняшний да, интерьер коттеджа Александрии, и вообще Александрия – это удивительный парк, который находится рядом с Петергофом, я не знаю, были ли присутствующие здесь там или нет, но он укромен, его не все знают, он долго реставрировался, но это место удивительное, может быть, оно в чем то даже интереснее и красивее, чем Петергоф, и коттедж Александрии, и рядом, неподалеку находящийся фермерский дворец, который принадлежал сначала наследнику, а потом императору Александру II. Мало кто знает, а может быть вообще никто не знает, что именно в этом коттедже на самом деле готовились все великие реформы 1861 года. Так что на полях коттедж Александрия и Александрия, парк Александрия рядом с Петергофом. Что касается загадок Сильвестра Щедрина, и вот той самой неправильной атрибуции его работ. Псковский государственный историко-художественный и архитектурный музей-заповедник имеет свою коллекцию, работу, которая поступила к нему в 1930-м году. 1930 как формировались коллекции, я уже обратила на это внимание. Посылались они из центральных музеев, потому что усадьбы разорялись, как они попадали из частных коллекций. Это очень сложный драматический момент в истории нашего искусства и вообще в истории нашей культуры. Экспонировалась эта работа под названием «Итальянский пейзаж Капри». Капри. И опять же, Эсфирь Николаевна уже в своей книге ставит вопросительный знак. Она сомневается, Капри ли это? Она никогда не была на мальфитанском побережье, она его не видела, она не могла его отождествить с тем, что изображено на картине. Но она сомневается, сомневается, очень внимательно изучая фактуру и ландшафт Капри. Что Вот посмотрите, пожалуйста, на Эту работу, конечно, она по своей колористической гамме уступает двум прежним работам Щедрина. И это действительно так, потому что Щедрин при ее написании испытывала значительную сложность. Он признается в письмах. Почему? Потому что заказчицей этой картины оказалась некоторая, некая госпожа Курсакова, он не знал, как ее э, полностью звать или увеличать, на какой адрес ей посылать эту картину. Он очень мучился этой картиной, он искал какой-то пейзаж и по всей видом, видимости вот какие-то мотивы, чтобы это было приятно женщине, да, гуляющая, э, гуляющая пара на фоне этого замечательного Амальфи. Он пытался каким-то образом найти жанровый поворот, поворот в этой теме, но она ему не очень удалась, потому что Что-то не склеивалось в его душе, он очень переживал по этому поводу, о чем свидетельствовал в своих письмах. Но дело вот в чем. когда мы с Алексеем Алексеевичем списались с, с этим музеем с настоятельной э, просьбой изменить атрибуцию, потому что это не Капри, а это Амальфи, музей весьма ревностно и драматично к этому отнесся с нами просто перестали выходить на связь, пытались что-то там отвечать. Но в результате, когда уже в пятнадцатом году я оказался в этом музее, то искусствоведческая честность и совесть победили. В атрибуции картины значилось, что это Амальфи. То есть нас не оповестили, но тем не менее потихонечку это название поменяли. И теперь искусствовеческая справедливость восстановлена». Эта картина экспонируется в Псковском музее под именем «Амальфи». Что касается еще одной знаменитой работы, которая находится в Государственном Русском музее. Эта работа находилась, вот это имя запомним, в коллекции Алексея Романовича Томилова. Это удивительный совершенно человек из военной аристократии, любитель искусства, который собрал колоссальную коллекцию русских авторов и европейских авторов. По крайней мере, все, что теперь Эрмитаж имеет в наследии форта Фрембранда, это из коллекции. Тамиловых Шварц, потому что его внучка Александра, замуж за Шварц, они собирали, продолжали эту коллекцию, а, увы, в 1917 году она была, конечно, национализирована и распределена, поскольку она была с, из, Питер, из Ладожской староладожской усадьбы, она была распределена между русским музеем, русская часть, и между между Эрмитажем. Вот запомним Алексея Романовича Томилова, он нам очень важен как коллекционер. и так в его коллекции находилась вот эта работа, которая действительно является подлинным шедевром Щедрина. Здесь, вы видите, абсолютно нет бытового наполнения этой сцены. Вся, все внимание художника обращено именно на выстраивание соотношений, цветовых соотношений. И этими цветовыми пятнами являются с одной стороны гора, скала, с другой культурный ландшафт Абрис Амальфи, перспектива, перспектива дали уходящего Соленского залива и, и, конечно, море. Вот в сочетании этих цветов Щедрин добивается э, уникальной гармонии, и перед нами не просто поэтический, я бы сказала, даже монументально поэтический образ, э, оттененный такими романтическими парус, парусниками и большими романтическими парусниками. Конечно, что Томилов очень ценил эту картину, он ей восхищался. Он ей восхищался. И следующий шедевр. Сильвестр Феодосиевича Щедрина находится уже в Государственной Третьяковской галереи. Эта картина была приобретена другим меценатом, Григорием Ивановичем Гагариным, который был чрезвычайным посланником в Риме и полномочным министром в Риме, приобретена еще при жизни Щедрина и сложными путями через коллекцию Гельцера, потом собрание Трескина, она попала в Третьяковскую государственную галереи. Вы видите, что, опять же, и второй шедевр, то есть они равноценные, находящиеся в Русском музее, в Третьяковской галерее, опять э, не дает нам никаких бытовых кроплений в этот пейзаж. То есть это в чистом виде, э, я бы сказала, что это уже Марина, это не просто ландшафтный пейзаж, это Марина, потому что здесь все внимание, все внимание, это контраст между скальными породами и Воздушно-цветовой перспективы, которая создается при перетекании морской стихии в воздушную стихию. Это удивительная картина. Она экспонировалась на знаменитой выставке о Дольче Наполе, Третьяковской галереи проводимой и под руководством Людмилы Алексеевны Маркиной, которая руководит отделом первой половины русской живописи первой половины 19 века. Вот я специально провела вам еще раз, еще раз для сравнения образ Амальфи для того, чтобы в сумерках, зимних сумерках, для того, чтобы всю эту колористическую уникальную гамму можно было оценить, тонкость и чутье, художническое чутье Сильвестра Щедрина. Еще одна история счастливая с установлением подлинной атрибуции картин «Щедрина», на которую э, мне, Алексею Алексеевичу, удалось, э, удалось повлиять. Это картина, которая находится в собрании Вятского государственного художественного музея имени братьев, братьев Воснецовых. Э, картина, которая называлась «Вид в окрестностях Неаполя». Дело в том, что, пока я не показываю вам этот кадр, Дело в том, что мне была знакома работа Камиля Каро, которая находится в нашем Эрмитаже, где она называлась «Скалы в амальфи и при сопоставлении двух картин было очевидно, что вид в окрестностях Неаполя Сильвестра Щедрина – это скалы в амальфи Камиля Каро, полностью совпадающие даже с точки зрения, которую избирает художник. Я обратила это внимание, э, на это внимание Алексея Алексеевича э, Карамурзы, и он связался с Вятским государственным музеем. Более того, в местной газете опубликовал небольшую заметку «Станет ли Амальфи побратимом Вятки?». Надо сказать, что Вятский музей с большой благодарностью принял эти уточнения, и вы видите, что решением атрибуционного совета э, в 2012 году он поменял это название, и теперь, э, э, Замечательная картина. Вид в окрестностях Неаполи Амальфии с подлинным своим названием демонстрируется в Вятском музее. Вот, не случайно я вам показывала Капуцкий монастырь, любимое место, изображение. Здесь уже пока еще нет тех самых оккультуренных террас, которые мы видели на фотографиях. Это еще можно сказать дикая природа и, как полагается, монастырю, который должен быть в недоступном месте и представляет собой некоторый труд для того, чтобы подняться в этот монастырь, вести там, вести там аскетическую жизнь, и вот с взорами в вечную даль, которая является своего рода визуальным аналогом вечности, капуцины предавались там своей молитве. И здесь мы видим Традиционный как раз разворот для Щедрина, он очень его в Соренто, в Неаполе любил, когда у него правая часть занимает э, либо изображение э, города на, э, с, на, на, на скале, уходящую морем. В данном случае он э, свою э, традиционную композицию использует, но здесь помещает Капуцинский монастырь и опять же э, возвращается вот к своей сюжетной бытовой повествовательной речи и эта картина с одной стороны она воспринимается как опять же некоторая бытовая зарисовка но здесь есть волнение здесь есть очевидное волнение неустроенность потому что море здесь показано в своей динамике в своем движении и очевидно что щедрин нам хочет что-то сказать помимо гармонии что в этом бесконечно красивом состоянии и сочетании природы и культуры все-таки жизнь человека обременена и драмой, и иногда трагедией, и она не всегда благополучна. Вот здесь такой тревожной ноткой повышает, повисает эта работа. Вот еще раз, как, с какой точки зрения Щедрин изображает капуцинский Монастырь. А вот та работа Камиля Каро, которая находится в государственном Эрмитаже. Вы знаете, эффект, эффект следующий. Кто был первым в открытии Амальфии в данном случае этого образа? Разумеется, что щедрин. Потому что когда Камиль Каро приехал в Рим, то... Щедрин уже много лет находился в Италии, приехал Камиль Коров в 1925 году в Рим. И в 1925 году Щедрин уезжал в Неаполь на неаполитанское побережье. И, собственно, вот эта работа, плод его. Зарисовок 26-27 года. А Жан-Батист Камиль Каро, он, собственно, двигается по следам уже Щедрина. И надо сказать, что после дам Щедрина рисует и замок святого ангела в Риме. И точно так же он отправляется на пристреленное Щедриным место. О чем это говорит? Слава Щедрина была а, очень высокой. Конечно, Камиль Каро, он уже знал работу Щедрина, и он, и он прекрасно был осведомлен о качестве и уровне его работ, поэтому он э, устремляется вслед за э, Сильвесом Щедриным. Кстати, вот э, этот эффект удивления, это не только мой эффект удивления, но это эффект удивления ровно сто лет тому назад, когда я занялась разработкой этого сюжета, в 1912 году, когда Эмиль Верхарн, бельгийский поэт, французскоязычный бельгийский поэт, побывал в России, он посетил в Москве собрание Павла Михайловича Третьякова, где были работы Щедрина. Он так восхитился пейзажами Щедрина и сказал, а вот не повлиял ли Камиль Коро на пейзажи Щедрина? Нет, на... не Камиль Коро повлиял, а Сильвестр Щедрин повлиял на Пейзажи Камиля, Камиля Корот. Но надо сказать, что это место было многократно повторено, в частности, у Карла Блехина в, в конце 20-х годов. И, например, в конце уже 90-х годов художником Германом Давидом Соломоном Короде замечательная работа с таким колористическим оттенком палевых таких тонов. Таким образом, можем с вами говорить, что амальфитанские, амальфитанские сюжеты Щедрина, они не менее ценны, чем... Сюжеты, связанные с разработкой темы Сорента, Неаполя и Рима. Более того, Амафия предоставляет ему уникальное сочетание исторического города, который для него, конечно, не открывается в своей историей собора, а он существует именно как образ, как вид, как вид в соотнесенности со всеми стихиями, то есть история человека, вписанная в природный ландшафт, ландшафт, представленный морем, воздухом и гористой скальной местностью, но на этом э, тема Амальфи не исчерпана, и у нас есть еще э, несколько минут, я вам очень быстро покажу э, развитие, развитие темы Амальфи в э, творчестве других русских художников, а в частности Никанора Григорьевича Чернецова, который в 1940 году вместе со своим братом отправился в Италию в качестве пансионера. Вот, кстати, на судьбу э, братьев Чернецовых вот таким отрицательным образом повлиял э, Николай Павлович. Э, сначала он их привечал, а затем сказал, что они всегда одни и те же и повторяются. И после этого э, можно сказать, что карьера этих художников была завершена. Но Перед нами замечательный образец вот в такой, я бы сказала, рисовально-графической технике, несмотря на то, что это полноценная картина, написанная маслом, это холст, но вот это искусство рисования братьев Чернецовых, оно здесь видно, и, конечно, главный акцент в этой работе это сама береговая линия, вот четкость, четкость форм – это важное, что цепляет глаз художника Никонор, Никонора Чернецова. Что касается развития этой темы в творчестве Сократа Максимовича Воробьева, который остался в некоторой тени своего отца Максима Никифоровича Воробьева, кстати, Максим Никифорович – это а, учителя Ивазовского, Боголюбова, Лагорьева и, собственно, самих Черне, Чернецовых. То он как э, отличник также был отправлен э, в пансионерскую поездку, довольно много провел времени в Италии, но э, его интересовал не прибрежный вид Амальфи, а он отправился чуть дальше, в долину Мулини, и сделал довольно много зарисовок, после, э, на основе которых э, затем выполнил ряд э, живописных работ, и в частности э, «Вид долине Мулини» Амальфи – это уже работы 50-х годов. Но вот его весьма поэтическая работа на тонированной бумаге, которая может быть навеяна, как мне кажется, стихотворением Жуковского «Замок на берегу моря». И вот э, этот монастырь, Луна Конвента э, на, на мысе, небольшом мысе Амальфи, э, сегодня, как я вам говорила, превращен опять же в Фешенебельный отель, он очень э, полюбился художественной элите. А что касается Капуцинского монастыря, то Капуцинский монастырь это особенное, должен э, составлять особенный интерес со стороны нас, э, русских исследователей, потому что в Капуцинском монастыре останавливался Бунин и Набоков. Таким образом они добрались до Амальфи, потому что красота Амальфи, конечно, для художников была легендарной, они стремились все это увидеть. Сократ Воробьев, его несколько вариаций долины Мулины, долины Мельниц, так называемые. Вот это, кстати, замечательная работа хранится в частном собрании известных коллекционеров подстаницких, любезно предоставлена нам, мне автором, электронная копия электронная репродукция этой работы Сократа Воробьева, и очень интересное свидетельства об Амальфитанской ривьере оставил нам Алексей Петрович Боголюбов, знаменитый маринист, который в 50-х годах, годах вместе со своими сотоварищами отправился в поездку по югу Италии. Сам он зарисовал несколько листов, но надо сказать, что его не сильно впечатлил этот облик, но он единственный, кто оставил нам карандашный весьма такой поверхностный рисунок Амальфитанского собора. А вот 1956 год очень интересен этой поездкой поездкой в Неаполь и в Амальфи, потому что там они познакомились с художником Гоцлавом, но художник Гослав был интересен не сам по себе, а потому что он знал Щедрина. Щедрина, который скончался в Соренто, был похоронен сначала в Изуитской церкви, а потом был его праг перенесен на кладбище городское Сорента, и там установлено по приказу, опять же, Николая I установлено мощнейшее надгробие, выполненное а, скульптором Гальбергом. Итак, Сорента и Амальфи. Две работы, которые упоминает Щедринский Алексей Петрович Боголюбов. И еще он упоминает, еще он упоминает Сюжет, который подсмотрел Федор Андреевич Бронников, кстати, это работа в запасниках здешнего музея находится, автопортрет Федора Бронникова. Больной у стен католического монастыря. Это 1956 год, а работа сама вызрела к 1974 году. Кстати, она была очень сильно отмечена художниками-передвижниками. И вот в этой работе вот этот момент критического реализма передвижнического особенно заметен, потому что... Как пишет Боголюбов, в Амальфии пробыли три дня, здесь Бронников подметил с натуры хорошую картину, которую исполнил, она находится в Саратовском родическом музее, к воротам монастыря принесли больного малярии, на веранде над морем сидит братья, попивает вино, а в калитку высунулась толстая лоснящаяся морда капуцина, как же без критической оценки, который гонит к черту больного и окружающих, и вот такую работу создает к 1974 году бронников. Вы видите, семья, мать, жена, скорее всего, и двое детишек принесли больного, больного человека, больного супруга, и толстенный капуцин прогоняет, прогоняет несчастных и больных. Здесь пирующие братья. Мы видим, что наш знакомый абрис Мальфи просто дан некоторым фоном, и самое главное, что интересует, это... Сюжет, к которому Федор э, Бронников относится как настоящий художник-передвижник. И, наконец... Вот та линия, вот тот момент развития русского пейзажа, который кульминирует в творчестве Ивана Колстинча Айвазовского. Здесь настоящая интрига, которая позволяет мне, проведя это исследование, говорить о том, что на Айвазовского в первую очередь влияние оказал Щедрин и оказал именно через свои амальфитанские сюжеты, что Иван Константинович Айвазовский мастерству обучался на амальфитанских образах и на амальфитанских картинах Щедрина, и более того, маринистом стал благодаря этим работам. А, оказывается, в Петербурге Айвазовский в 1833 году со всем мальчиком 16-летним приезжает с письмом. Опять мы встречаем здесь Алексея Романовича Тамилова приезжает с письмом от своего феодосийского градоначальника Александра Ивановича Казначеева к Алексею Романовичу Тамилову и оказывается среди особо опекаемых молодых учеников Тамилова. Тамилов допускает его к изучению своих коллекций. Вот здесь я привожу вам два замечательных портрета. Один из них принадлежит Кипренскому, другой Егорову. Кипренский тоже у нас пансионер, итальянский, итальянский пансионер Алексея Романовича Томилова. Айвазовский усиленно копирует. Но что он копирует? Причем копирует по совету, по настоятельному совету Алексея Романовича Томилова. Потому что Алексей Романович особенно почитает и уважает двух Фёдора Яковлевича Алексеева и Сильвеста Федоровича Щедрина. Итак, вот та картина, которая попала в Русский государственный музей, она находилась в собрании Томилова, и именно ее порекомендовал для обучения юному Айвазовскому Алексей Роман Штавилов. Итак, вид Амальфии близ Неаполя. Я специально здесь провожу кадр, так как она экспонируется в Русском музее, это в рамке Русского музея. А теперь у нас есть сохраненная копия, выполненная Иваном Константиновичем Айвазовским, которая находится в Тверской областной картинной галерее. Ощущаем ли мы разницу? между двумя этими работами, работами Щедрина и работами Айвазовского. Чувствуется, что юноша, которому 17 лет, изо всех сил старается воспроизвести детально все, что изображено на этой картине, но целостность, вот эта вот одухотворенность этого пейзажа ему, конечно, пока не даются. Кажется, что все воспроизведено очень точно, но нюа нюансы колорита и э, нюансы, скорее всего, доминанту, доминанту, вот он очень увлекся, на мой взгляд, он очень увлекся изображением этих скал, и э, вот эта марина у него оказалась, ну, я бы так сказала, несколько формальной и довольно грубой, я бы грубый абрис перспективной перспективной горы то есть она действительно оказывается еще ученической но дарование безусловно здесь видно и в сороковом году айвазовский получив свою золотую медаль за картину штиль отправляется в италию в италию в рим посещая Венецию, Флоренцию, Отправляется он вместе с замечательным художником Василием Ивановичем Штервингом. И вот тут я привожу вам как раз его работу, портрет Айвазовского в итальянском костюме, акварельную работу, но тем не менее очень симпатичную и демонстрирующую нам бойцовский настрой молодого Айвазовского. Первая его работа Самостоятельная 41-го года, изображение Амальфи, это опять подражание Щедрину, когда он оставляет здесь кадр, да, вписывает в кадр некоторую бытовую бытовую деталь, в частности, вписывает вписывает человека на лодочке. Пока что ему вот эта колористическая гамма, удивительная, тонко разработанная средством Щедриным, не, не поддается, то есть все у него несколько в такой затушеванной и усредненной манере, я бы так сказала. Как работает Айвазовский? Он делает некоторые наброски, а затем по памяти это воспроизводит, это его манера, он так работал. и Вот смотрите, рисунок этих, этот 80-х годов, но вспоминает он свою поездку начала, начала 40-х и к теме Амальфи неоднократно возвращался. Еще одна работа, которая не атрибутирована до конца. Вы Видите, морской залив. Ананаза названа у нас хранится в на Петро, Петрозаводском художественном музее. Конечно же, это Амальфи. Но это изображение со стороны Атрани, с другой стороны. Потому что мы видим здесь эту знаменитую башню Торы, Торы Сарачена, То есть это Соленский залив. И очень быстро... Я покажу вам еще две работы Айвазовского 1945 -го года э, с тональностью, ночной тональностью, где уже... Зрелый Вазовский находит свою колористическую гамму и он вполне самостоятелен в выборе сюжета, вполне в выборе композиции. И, конечно, конечно, его любимые бури на море, которые выдают в нем совершенно уникального художника со способностью изображения воды и воздушной стихии. И вот этим заканчивается роман Айвазовского о Самальфии. То есть очень длительно в его творчестве это наследие щедрина постоянно воспроизводится, он к нему постоянно возвращается. Что говорит нам о следующем? Что это амальфитанский сюжет. Ему недостаточно было уделено внимания в нашей исследовательской искусствоведческой литературе, но мы должны признать, что именно поиски образов Амальфи, вот этой уникальной гармонии природы в сочетании со стихиями, дало источник вдохновения и некоторую, некоторую загадку даже для разгадывание которого, который русские художники э, устремились к берегам Италии, и действительно вот это, этот топос Амальфи стал не менее важен в их творчестве, как и Неаполитанский залив и римские виды. Тогда на этом мы с вами закончим. Спасибо большое.